Мир перемещался самым невероятным и непредсказуемым образом. Русский полковник гулял под ручку с полькой, а присматривал за ними швед. Милицейский сержант на посту возле особняка таращил глаза, неуверенно козырял и делал движение, словно собирался поклониться. Если бы Ивану Сергеевичу сказали об этом несколько лет назад, Он просто бы воспринял такую ситуацию как анекдот. За всю жизнь он ни разу не пересекал родной границы. Не пускали даже в соцстраны. А самое поразительное состояло в том, что подписка о неразглашении государственных секретов, данная им при увольнении из института, действовала до сих пор и по этой причине его не выпускали из России. Когда он собирался покупать машину и узнал, что очень дешево это можно сделать в Финляндии, ему не дали заграничного паспорта. Привыкший жить под чьим-нибудь надзором и присмотром, Иван Сергеевич не особенно-то обращал внимание на шведа Топтуна и относился к нему брезгливо. У того, конечно, была задача не только охранять объект, от нападения Савельевской команды, но и приглядывать за поведением. И потому, когда к ним на скамеечку в сквере подсел какой-то паренек с зонтиком, швед немедленно развалился наискосок через дорожку на той же скамейке. Паренек понял, что Иван Сергеевич находится под бдительной двойной охраной, нежная Августа сидела слева, прислонившись головой к его плечу, Повертел зонтик, пострелял глазом и ушел. Вроде бы не касался ни одежды, да и сидел далековато. Однако у себя в номере Иван Сергеевич обнаружил в кармане Кителя визитную карточку с именем какого-то Юрия Воронова, его рабочим и домашним телефоном. Таким образом, ему предлагали позвонить и установить с кем-то контакт. Иван Сергеевич сразу подумал, уж не от мамонта ли весточка? Не он ли, узнав обстановку, пытается прорваться к нему? Позвонить из номера он побоялся, поэтому, улучив момент, когда Августа занималась на кухне, забрался в ее комнату в левом крыле особняка и набрал номер телефона. Ответил женский голос. — Я получил визитную карточку Воронова, — сказал в трубку Иван Сергеевич. — Нам нужно встретиться, — сказала женщина, — очень срочно. — С незнакомыми женщинами не встречаюсь, — ухмыльнулся ленивый кот. — Вам будет интересно со мной, — многообещающе проговорила она. — У нас есть общие знакомые. — Как вас зовут? — Карна. Он уже почти не сомневался, что это от мамонта. Про себя отметил, что Русинов делает правильно, не вступая с ним в контакт напрямую. «Мне это очень трудно сделать. Рядом со мной всегда очаровательная женщина. Я знаю», — перебила незнакомка, — «видела на улице. Поэтому приду сама. До встречи». Иван Сергеевич не успел спросить, куда она придет и как а перезванивать было нельзя и задерживаться в комнате Августа тоже. Лезть к нему в номер через эшелонированную охрану – бессмысленное дело, хотя можно обеспечить алиби. К иностранцам часто лазают девушки и без всяких приглашений. В ожидании этой встречи он волновался, как перед первым свиданием, а не зная его часа, маялся от невидения. Ночью лежал и прислушивался ко всем звукам здания и за окном. Утром после завтрака Августа предупредила, что в его номере сегодня будут делать ремонт, штукатурить трещины, образовавшиеся от разрыва снаряда. Строители на следующий же день после тер-акта, начали устранять его последствия. Бытовые дела в фирме шли блестяще. А уже наскучило Ивану Сергеевичу. Шведы в полном составе два дня консультировались по телефонам, а затем вообще вылетели в Москву. Оставался один переводчик, который ничего не решал и не предпринимал, и сидел в особняке как связист. Ну и, конечно, усиленная служба безопасности. На очередной прогулке Иван Сергеевич купил в букинистическом магазине книгу Анатолия Буйлова «Тигроловы» и, лежа на плавающем диване, изучал, как надо отлавливать тигров. Шведы опасались покушения на Афанасьева и советовали до их возвращения из Москвы как можно меньше выходить в город. Да и сам Иван Сергей чувствовал, что дело одним предупредительным взрывом не кончится. Савельев мог в любую минуту перейти к более решительным действиям. Фирма «Валькирия», создав из бывшего руководителя и его людей неуправляемого и непредсказуемого монстра, теперь сама не знала, как его укротить. Наверняка московская командировка Шведам потребовалось именно для этого. Надо было объявить Савельева вне закона, и лишь после этого российские власти и карательные органы взялись бы за его обезвреживание.